Глава тридцать первая. Толкнув дверь плечом, Олег первым вышел на парковку, скользнул взглядом по моему лицу и нахмурился. — Потерпи немного, ладно. Я обязательно что-нибудь придумаю, чтобы рана зажила поскорее. И неподалеку сработала сигнализация на машине Кожуховой. Мы бросились туда. Едва успели сесть в машину, как со стороны входа к нам побежала вооруженная охрана. Сцепив зубы, Олег повернул ключ зажигания и нажал на газ. Охранники целились, стреляли, но на этот раз мы каким-то непостижимым образом отделались легким испугом и смогли вырваться с подземной парковки. — Где наш водитель? — запахивая белый халат потуже, выкрикнула я. — Там же, где и машина! — последовал ответ. — Он же не погиб? — Мне было некогда выяснять. Это его работа, ему за нее платят. Несколько секунд я пыталась осмыслить происходящее. Вадим решил нас уничтожить. Он уверен, что ему за это ничего не будет. Конечно, он прикармливает полицию, но не до такой же степени, чтобы сошло с рук двойное убийство. Я рассеянно посмотрела в зеркало заднего вида и напряженно сглотнула. Увиденное мне совсем не понравилось. Я обернулась. На заднем сиденье стояла черная спортивная сумка. Сердце на миг пропустило удар. Это была та самая сумка, из которой Вадим перекладывал деньги в сейф матери. Ни слова не говоря, я потянулась к сумке и осторожно ее приоткрыла. Мне хватило одного взгляда, чтобы узнать аккуратно перетянутые голубой резинкой пачки денег. «Твою ж мать!» — выдохнула испуганно. «Что там?» — Олег перехватил мой взгляд. Украденные из Ориона деньги!» — напряженно произнесла я. Несколько мгновений мы молчали. «Надо избавиться от машины», — первым заговорил Стрелецкий. «Но не от денег». «Ты хочешь, чтобы нас за них убили?» — Я предлагаю позвонить следователю, который тебя допрашивал, и рассказать все, как есть. — Нас и так собираются убить. Предложим Вадиму сделку. Хочет получить назад деньги, пусть поторопит мирового судью и даст мне развод. Олег покачал головой. — Это очень опасный план. Он не пойдет на это. — Пойдет. Еще пара шагов, и он сорвется в бездну. Уверена. В краже денег замешана Вика. Деньги у нее в машине, понимаешь? Вадим Алексеевич решил сбежать из города, а может, и из страны. 50 миллионов приличная сумма, а теперь эта сумма у нас. Нас за нее расстреляют, Лена! В моих глазах сверкнула решимость. Он ранен, а значит, не сможет быстро передвигаться. Хочет денег. Пусть пришлет Вику. Мы отдадим их только после того, как я получу развод. Но где мы их спрячем? Я знаю где. Возьмем каршеринг и отправимся за город. Уверена, что дом Регины Сергеевны – отличное место, где можно переждать бурю. Вряд ли Вадим захочет туда ехать сегодня вечером. А загон, где Регина держала собак – отличное место, чтобы припрятать деньги». — Это самая жуткая идея из всех, что могли прийти тебе в голову! — сворачивая на парковку, произнес Олег. — У тебя есть другие идеи? — Увы, нет. — Тогда поехали. Нам повезло. Пустующая машина стояла в соседнем дворе. Забрав из машины сумку с деньгами, мы бросились туда. К вечеру стало довольно прохладно, и это очень хорошо ощущалось. — Знаешь, куда ехать? — Олег посмотрел на меня. — Я тебе подскажу. Вскоре машина неслась по трассе к дому Регины. — Оставим машину в лесополосе. Олег озабоченно осматривал окрестности. — Далеко отсюда, пешком до ее дома. Я взглянула на навигатор. — Примерно километр. — Ты сможешь дойти? — С тревогой взглянул на меня Стрелецкий. — Да, смогу. Стресс выпустил в кровь адреналин, и я почти не чувствовала боли. У меня в сердце горела непоколебимая решимость спрятать деньги, чтобы купить за них свою свободу. — Тогда вперед! Взятая на прокат машина свернула на проселочную дорогу и съехала в лесополосу. Олег выбрался из машины первым и взял сумку с деньгами. Наш путь занял примерно 15 минут. Трасса в этом направлении была пустынна. Несмотря на прохладу, в воздухе пронзительно пахло весной. А звезды в черном небе мерцали так ярко, что кружилась голова. Олег крепко держал меня за руку, и я старалась не отставать. Впереди показался дом Регины Тихоновой. В доме не было света, и он возвышался посреди бескрайних полей зловещим черным пятном. «Я такие дома видел в фильмах ужасов». Олег сбавил скорость и нащупал в кармане пистолет. «Не будем недооценивать опасность». Я взглянула в темные окна и напряженно сглотнула. «Тебе страшно?» Стрелецкий взглянул на меня. «Очень», — призналась честно. «Мне тоже. Но в пистолете есть еще две пули». Я покачала головой. «Мы не будем никого убивать. У нас все получится, Олег. За последние дни мы с тобой так много всего сделали, чтобы остаться вместе». Я не хочу сдаваться в последний момент. Он сверкнул мою сторону пронзительным взглядом и в знак согласия сжал мою руку крепче. Мы обошли забор со всех сторон. Никого. Повсюду стояла зловещая тишина. Вот и тот самый забор, через который я бежала из дома свекрови в ночь ее убийства. Миновав препятствие, мы осторожно пошли к загону для собак на заднем дворе. Я дернула железную дверь и задохнулась от ужасного запаха. Никто не убрал отравленных собак. Они лежали посреди загона. Черт! Стрелецкий шумно выдохнул и оттолкнул меня в сторону. Следи за входом, я сам. Загон был довольно большим. И за досками в одной из будок нашлось место для сумки с деньгами. Плотно прикрыв ее досками, Олег выбрался из загона. Громко заскрежетали железные ворота, и двор осветили фары машины. Я едва не упала, так сильно стрелецкий дернул меня к себе. Мы стояли за забором, которым был обнесен вольер, и не дышали. Из машины вышла молодая женщина и стремительно направилась к главному входу. Она включила свет на пороге, и мы изумленно переглянулись. Это была Татьяна. Бывшая жена Олега быстро скрылась за дверью дома. «Уходим!» – прошептал Стрелецкий. «Нет!» – я схватила его за руку, не дав сделать ошибочный шаг в последний момент. В машине сидел Тихонов. Он пристально смотрел в сторону вольера. В руках он сжимал пистолет и, судя по взгляду, был готов в любой момент выпустить всю обойму. Раньше я думала, что самые страшные мгновения в моей жизни были, когда я стояла за портьера в библиотеке Регины, сердце дико колотилось в груди. Сейчас я понимала, что еще страшнее стоять почти напротив Тихонова, когда маски сброшены, и идет игра не на жизнь, а на смерть. — Ему ничего не будет стоить уложить нас рядом с собаками, — вертелась в голове. Вскоре Татьяна стремительно выбежала из дома, и стук ее каблучков разлетелся в прохладном весеннем воздухе. — Там пусто! — в отчаянии выкрикнула она. — Вадим, денег нет! Их кто-то украл! С мрачным удовлетворением я следила за выражением лица мужа. Таким растерянным я его еще ни разу не видела. — Ты хорошо смотрела? — раздалось приглушенное. По-твоему, я похожа на идиотку? Сейф кто-то взломал. К черту деньги, полетим без них. На моих картах достаточно средств. Они говорили друг другу что-то еще, уже в машине. А мы с Олегом стояли, прижавшись к забору и не шевелились. В голове вертелся вихрь из мыслей. Деньги оказались в машине Вики. Что же получается? Она ограбила Вадима? Видимо, в ту ночь она тоже увидела, куда он их спрятал. Только родная сестра могла знать шифр от семейного сейфа. Наконец машина тронулась с места и покинула двор. «Давай убираться отсюда», — первым заговорил Олег. Взял меня за руку и потянул за собой. «Удивительно, что после всего моя бывшая жена готова бежать за твоим мужем хоть на край света». «Они хотели улететь». — Татьяна сказала, что смогла купить два билета на самолет в Хургаду, — прошептала я. — Не понимаю одного. Зачем моему мужу была нужна я? Олег угрюмо усмехнулся. — Возможно, изначально он и не планировал с тобой расставаться. Но когда вскрылась твоя измена, его планы поменялись. Обратная дорога до нашей машины далась мне труднее. Пережитый стресс начал отступать. И я стремительно теряла последние силы. — Еще немного, Леночка! — Олег озабоченно взглянул на меня. — Мне кажется, нам надо в больницу. Пусть врач тебя осмотрит. Перед глазами все плыло. — Давай я тебя понесу. — Не надо, я дойду. Слабо сопротивлялась я. Но Стрелецкий подхватил меня на руки и уверенно зашагал по обочине дороги в сторону лесополосы. за которой стояла наша машина.